а в последнее время как-то отошли от него. Решение Александра трудно предвидеть, его поступки часто бывают необъяснимы. Например, иногда Александр ведет себя как мудрый правитель, милостивый к побежденным, уважающий чужие обычаи и храмы, исполненный добрых намерений к жителям завоеванных городов. А иногда подобен дикому,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 Собеседники долго молчали, слушая журчание воды под рулевыми веслами.